Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах. Один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер-Сенс, другой возле Джерси, между Пиньоне и мысом Наурмон, а третий — Близарини. Если бы на борту Матутины находился местный лоцман, он предупредил бы об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана несчастным приходилось руководствоваться инстинктом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 Так же, как перед ними ранее выросли Каскеты, а затем Ортах, теперь им предстали высокие скалы Ориньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков. Сцилла и Харипта их было только две. Каскеты, Ортах и Ориньи — это три противника. Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась величавым однообразием —